Впрочем, никакой особой ясности в события рассказ Титмара не внес. Но только в 1957 году советский историк Николай Николаевич Ильин высказал одну очень любопытную идею. Он решил проверить данные летописи сообщением так называемой Эйдмунд-саги. Этот памятник исландской словесности о похождениях в далекой Руси-Гордарике двух нормандских удальцов – Эймунда и его сородича Рагнара – Перевел на русский язык еще современник Пушкина Осип Сенковский, известный современникам как барон Брамбиус. При переводе барон столкнулся с некоторой трудностью. Дело в том, что в саге, ясно рассказывающей о борьбе за власть на Руси сыновей Вальдамара Владимира, ни словом не упоминается светополк. То есть вообще. Яреслееву Ярославу противостоят полоцкий правитель Вартилав Бречеслав, Вообще-то, не брат, а племянник, но норманы в тонкостях взаимоотношений чужого им семейства Рюриковичей разбирались плохо. И правитель Кенунграда Киева некий Бурислеев. После многих битв, выигранных Ярославом исключительно благодаря отваге и ратной хитрости земляков-скозителей, кто бы сомневался, сразу вспоминается один бравый барон из Германии, чьей отваге и неподражаемой находчивости России только и обязана, понятно, победами над турками, Один разведывательный полет верхом на ядре над турецкой крепостью чего стоит. Бурислейф от чего-то и не думает отступать, и, наконец, два наемника заявляют новгородскому князю, что пока Бурислейф жив, будут продолжаться эти суматохи. Князь отвечает уклончиво, но вроде бы положительно, и скандинавские головорезы отправляются в путь. Подобравшись к стану Бурислейфа, норманы ночью нападают на шатер. Убивают спящего бурислейфа, забирают его голову и пускаются на утек. Однако обещанной награды они не получили. И хотя скандинавские джентльмены удачи пытаются в рассказе держать марку, можно догадаться, что им пришлось бегством спасаться от благодарного нанимателя, решившего сделать их, благо пример отца был памятен, крайними в этом деле. Бежали наши киллеры-викинги в Полоцк. На дворе стояли неласковые к вольномыслию времена Николая Павловича, и Сенковскому менее всего хотелось иметь неприятности со святейшим синодом из-за кощунственного пересмотра душещипательной истории двух юных князей, погибших от рук злодея-брата. Посему он, немудрствуя лукаво, дописал в тексте перевода бурислей Светополк. «Святополк». Благо, к таким методам Сенковский, старый норманист, представитель той славной школы, что, не моргнув глазом, уже третий век населяет страницы книг химерическими сочетаниями, вроде «Варяги норманы» или пытается нас убедить, что там, где в летописи написано «Перун», надобно читать «Тор» или «Один» был привычен. Хотя имя убитого нормандскими наимитами Конунга, ей же ей немало не напоминало «Святополка». Между тем, имя «Святополка» было в Скандинавии прекрасно известно. Его там произносили как «Сванте-плок» и даже позаимствовали его у славян, как и Владимира Вальдемара. Сокращенно оно звучало как «Сванте». Сказочник «Сванте-Арениус» таким образом оказывается тезкой киевского князя. Ничего ровным счетом не напоминало описанную летописью участь окаянного князя и в рассказе об убийстве норманами Бурислейфа. Зато рассказ об убийстве князя в шатре посреди чистого поля двумя выходцами из Заваряжского моря до боли напоминал обстоятельства одной описанной в летописи смерти. Да и само имя Бурислеев есть не что иное, как скандинавская огласовка славянского Борислав, сокращенно Борис. Так вот, ознакомившись с данными саги, Советский ученый Николай Николаевич Ильин и сделал в 1957 году напрашивающийся вывод. Настоящий убийца Бориса отнюдь не Святополк, а Ярослав. Наш современник Андрей Леонидович Никитин пошел дальше и сделал смелое, на мой взгляд, даже чересчур смелое. Предположение, что Борислав Борис – это не что иное, как крещенное христианское имя Святополка. И Сенковский, получается, неожиданным для себя образом оказывается прав. Благо, культ Глеба складывается впечатление по древнерусским находкам чуть не навек старше культа Бориса. Все же я погожу присоединяться к такому мнению, представить себе, что одного и того же человека вославляли как святого и проклинали как окаянного за убийство его же самого, у меня, честно скажу, от таких виражей кружится голова. Однако все же кто убийца, кому верить, летописи или саги? Лично я предпочитаю сагу». Ее рассказ жизненнее, ее герои не напоминают плаксивых и болтливых героев и безмозгло-злобных злодеев из латиноамериканских сериалов. Она больше считается с реальностью. Кроме того, ее правдивость, там, где речь не идет о неустанном, хвастливом подчеркивании заслуг земляков, подтверждается даже археологией. Летопись утверждает, что Ярослав Владимирович был хром с детства, сага, что он охромел в битве. Найденные останки Ярослава, по черепу коих сделан известный каждому школьнику скульптурный портрет князя, не обнаруживают следов какой-то врожденной болезни или детского увечья. Зато на костях ноги – след полученного и зажившего уже в зрелые годы ранения. А еще меня настораживает одно обстоятельство в отношении Ярослава Владимировича. Как и все знатные мальчики и юноши Европы, и не только Европы того времени – Ярослав рос у одного из приближенных отца кормильца, как тогда говорили: Кормильцем Святослава был Асмунд, кормильцем самого Владимира Добрыня. А знаете, читатель, как звали кормильца Ярослава? Блуд тот самый злополучный воевода несчастного Ярополка, предавший своего государя сыну хазарской рабыни, соучастник брата убийства. Как хотите, читатели, а воспитаннику такого типа у меня как-то маловато доверия. И если среди подозреваемых в братоубийстве оказывается воспитанник соучастника такого же преступления, то кому как, а мне этого и без Эймунд-Саги достало бы, чтобы заподозрить новгородского правителя. Любопытно, кстати, что мудрым Ярослава потом уже нарекли историки, с подачей певших распространителю православной веры хвалы летописцев. Современники называли его храмцом. А европейский хронист-современник Ярослава Роджер переводит, очевидно, его прозвище на латынь – «Малескладус» – храмец. Летопись, кстати, сохранила упоминание об еще одном подозрительном деянии, точнее, злодеянии злого храмца. Незадолго до того, как он объявил народу Новгорода, что великий князь Владимир умер, его варяжский отряд был полностью перебит стихийно взбунтовавшимися новгородцами на дворе какого-то парамона, судя по имени, ревностного христианина. В быту-то у большинства русичей, пусть и крещенных, христианские имена не войдут в обиход еще очень долго. Потом новгородцы отправляются на двор Ярослава. Судя по всему, ничуть не ожидая какого-то недовольства князя истреблением его наемников. Немного странное для бунтовщиков поведение, вам не кажется, читатель? Тут победителей варягов, однако, ожидает гибель. Княжьи люди убивают их. Эта череда у мертвей напоминает времена святой Ольги. Вовремя, очень вовремя ускакали Эймунд и Рагнар в далекий Полоцк. Не то и им лежать на парамонем дворе, как их друзьям по варяжской ватаге. На востоке в Византии Микльгарде и на Руси Гардах норманы обычно вливались в отряды варягов. Вина же последних могла состоять только в том, что они могли что-то слышать от исполнителей убийства, а потом, пущей надежности для, поднож пустили и их убийц. И все же, в чем же причина того, что убийство Бориса, Глеба пока оставим в стороне, приписали именно святополку? Отчего летопись и сказания о Борисе и Глебе пишет в его адрес такой яростью? Конечно, Ярославу и его потомкам надо бы понадежнее опорочить свергнутого и загубленного законного государя. Но ведь князья-то, потомки Ярослава, называли своих детей святополками, а вот Ярославами еще долго, кстати, не называли. Значит, не в князьях тут дело, а в ком, если не в них. В церкви? Но чем же святополк провинился перед церковью, что та, позабыв и точно такое же деяние святого Владимира и полнейшую обыденность убийства ближайших родичей, не только братьев, но и отцов и матерей в богоспасаемой Византии, откуда пришла на Русь благая весть мира и любви? Начинает вдруг языческой вельвой выкликать проклятие братоубийцы. убийцы Предупрежу сразу, читатель, прямого ответа на этот вопрос в источниках нет но есть целый ряд подозрительных обстоятельств». Летописец, расписывая злодеяния окаянного светополка, в сердцах проговаривается, «Тот да не знал, что короткий царь Давид, кстати, прославившийся массовым истреблением, пленных и впервые в мировой практике использовавший для этих целей печи, за тысячи лет до свинцима, псалмак сказал по поводу подобных деяний то-то и то-то. Как странно, однако же». Собиравший со всей земли на предмет обучения книжный в первую голову, конечно, библейской премудрости детишек-креститель, не удосужился обучить он и собственного пустеприемного сына. В летописи же во время описания взятия войсками Ярослава Новгородского Киева сказано «Погоре церкви». Лев Николаевич Гумилев предположил, что жгли церкви воины Ярослава и сделал на этом основании чересчур далеко идущие выводы о чуть ли не язычестве еще не провозглашенного мудрым князя. Однако это мнение не подтверждается ни одним источником. И русские, и скандинавские, и германские, и византийские источники знают Ярослава как убежденного христианина. Если его обращение состоялось в киеве, церковные авторы не оставили бы без внимания столь излюбленного имя, отправлено и оскольда до владимира сюжета, язычник и разоритель христианских святынь, одержав физическую победу, сам побежден могуществом истинной веры. А может речь шла о том, что во взятом киеве были погоревшие разрушенные церкви и не надо лицемерного негодования по поводу вандализма язычников. Во-первых, это не их учили подставлять правую щеку, схлопотав по левой, любить врагов своих и благословлять ненавидящих их. Чужаки и отступники рушили их святыни. Не их ли правом было воздать святотатцам по справедливости? В конце XX века кроткие и всепрощающие христиане предпочитали, дорвавшись до власти, вместо того, чтобы выстроить новые церкви, отнимать у городов музеи и детские кинотеатры. «Кто кричал о вандализме в те дни, пусть бросит камень воинов святополка». Во-вторых, церкви как раз и ставили сплошь и рядом именно на тех местах, где стояли разрушенные языческие святилища. А место для этих святилищ было в глазах язычников, по крайней мере, не человеческим произволом, а волей богов. Они, в отличие от христиан, не могли построить храм, где вздумается. Приходилось расчищать места, только и всего. Летописи восславляют Ярослава за неимоверные заслуги в деле распространения христианства на Руси. При нем да оно начало шириться и укрепляться. Простите, но он по тем же летописям построил всего лишь четыре церкви. В чем же состояли его заслуги в расширении и укреплении христианства? В годы, последовавшие за победой Ярослава, летописи сообщают об освящении нескольких еще вроде бы при Владимире возведенных церквей. В их числе ни много ни мало возведенная Владимиром на месте повергнутого громовержца Десятиная церковь. Первая церковь православной Руси. Может, их пришлось светить заново? Иван Николаевич Данилевский обращает внимание на то, что рассказ о кончине святополка летописец завершает фразой «Есть его могила и до сего дне». Так заканчивали рассказ о жизни языческих князей Олега Вещева, Олега Святославича и так далее князьям христианским эта формула не применяется. В паремейной традиции православной церкви святополка повелось называть поганополк. Поганым в те времена именовали именно и конкретно язычников. Никакого иного значения во времена святополка Ярополковича это слово получить не успело. Наконец, в саге о Беймунде советник конунга Ереслейфа сообщает ему о противнике. «Я слышал, и это очень вероятно, что он отступился от христианской веры». Правда, говорится это про Бориса, Бурислейфа. Есть такой интересный вид источников – миниатюры Радзивилловской летописи. Понятно, их не по разу перерисовывали и правили, и на них вполне можно встретить, скажем, варяжского воина в рыцарском шлеме с подвижным забралом XV века». Но там же можно увидеть и классический королинский меч эпохи викингов и варягов в руках Святослава и Корчагу X века. На миниатюре, посвященной убийству Андрея Боголюбского, у него отрублена правая рука, а в тексте – левая. Исследование останков князя показало миниатюра ближе к истине. Там же отражено участие в братоубийстве жены князя, про которое текст летописи молчит, но не молчат другие источники. Так вот, на миниатюре, повествующей об убийстве Бориса, святой князь простер в молитве руки к столбу шатра, на котором висит маленькая иконка со осьмиконечным крестиком. Любопытно было бы поработать с оригиналом миниатюры недорисовка ли?» и «Меч». Борис молится на меч. По древнему скифскому обычаю? Георгий Михайлович Филист, автор замечательной книги «История преступлений святополка Окаянного», полагает – что Борис был как раз сторонником прежней религии и союзником святополка. Но, возможно, в саге отразились просто сведения о пристрастии к старой вере киевского государя. Что до Бориса Борислава, то его облик, канонизированный церковью даже на уровне внешнего облика далек от исторического, в источниках при его описании говорится, что князь ус-млад имел, ибо сам был, мол, не в великих летах, а ни про волосы, ни про бороду, ни слова не говорят. Оно и понятно, русские князья того времени и Ярослав, судя по изображению на его печати, найденной в Новгороде, и Святополк на его монетах, и их отец на монетах же, как и великий дед их Святослав, брили бороды, оставляя усы, да и волосы сбривали, кроме пряди чуприн на макушках. Но христианскому праведнику такой облик иметь не пристало, и иконописцы снабдили Бориса византийскими кудрями до плеч и византийской же круглой бородкой за что был брошен в темницу вместе с женой князь Турова, того самого Турова, в который вплыли по потекшей крови Припяти кресты своим равноапостольным отцом. Не повторил ли он судьбу Владимира Болгарского? И о чем думал, когда верные выжгородцы сбили замки с темницы? И шепот холопов тлел по темным углам перепутанного государева терема над сочащимся алым ковром. Нужны ли еще другие причины для объяснения ненависти церкви к этому человеку? Вам, читатель, возможно, мне – нет. Но чему поражаюсь, так это хитроумию церковных иерархов. Замолчав язычество святополка, они хитроумно повесили на него как раз преступление, могущее пуще всего отпугнуть язычника – убийство братьев. Желающих разобраться во всех перипетиях той войны отсылаю к труду Филиста. Там они, по моему мнению, изложены наиболее убедительно. Для меня же важно одно – раз за Киевский престол оказывается эпизодом, развязанный отцом братьев гражданской войны за крещение Руси. В этой войне государь Руси Святополк Ярополкович, законный наследник и правитель Руси, оказался на стороне родных богов и предков. Подобные примеры вполне известны. Сын христианки Ольги Святослав был язычником, как и сын крестителя Болгарии Владимир как и его внучатый племянник Баян Симеонович. Возможно, к святополку примкнул и другой сын крестителя Руси – Борис, но врагам удалось убрать его и возвести вину за убийство на святополка, сказалось византийское просвещение. Кстати, слово «окаянный» к каину имеет отношение только в фантазии летописцев. Оно происходит от русского слова «каети» – в слове о полку кают князя Игоря. Прозвище это можно понимать или как проклятый, или же как обвиненный оклеветанный. Охаянный, проще говоря. Кто же убил Глеба? Тут все совершенно не ясно. Иноземные источники о юном князе вообще молчат. Не был ли он как раз христианином, сбежавшим от язычников в Новгород? Как раз в этом случае логично оказаться недалеко от Смоленска. Или при виде приближающейся ладий со знаком святополка на парусе Повар Торчин внезапно полоснул по горлу юному князю. Еще меньше ясности со Святославом и с тем обстоятельством, что его смерть осталась неописанной. Сам же он не был удостоен звания святого. Но не от того же, что церковникам еще икалось от имени свирепого язычника, его тезки и деда. Не Святополк, однако, был последним сторонником древней веры среди крупных князей. И последней жертвой клеветы летописцев был не он. Где-то в это же время, когда дружины, осененные стягами с изображениями с одной стороны креста и ликов святых и символом солнца и грома с другой, сходились на кровавых полях у племянника святополка Борислава Бориса, Глеба и Ярослава, Бречеслава Изиславича Полоцкого, внука несчастной Рогнеды, родился сын Всеслав. Про него в летописи сказано, что родился деполоцкий князь от волхвования. Якобы на его голове всю жизнь оставалась какая-то науза – языческий амулет, и в результате этого полоцкий князь был жесток на кровопролитие. От какого волхвования был зачат всеслав, понять трудно. Но несколько раскрывает глаза на происходящее одна много более поздняя история. Когда великий князь московский Василий III женился на юной Елене Глинской, Сам при этом, будучи в весьма почтенных летах, ему якобы пришлось прибегнуть к помощи чародеев, чтобы зачать молодой жене с сына. От этого да сын Иван Васильевич, будущий первый царь Руси, которому суждено было остаться в ее истории под прозвищем Грозного, вырос жестоким и кровожадным. Если кровожадность православного царя – Скользь заметим, что жертвы этой кровожадности за все годы царствования Ивана Васильевича уступали в числе едва ли негодовому урожаю смертных приговоров, без гнева и пристрастия, вынесенных скучными серенькими скряпчами в Англии того времени. Несомненно, то доказательств жестокости на кровопролитие полоцкого государя в летописях не найти. Напротив, жестокими там выглядят его противники – князья Ярославичи, Изислав, Святослав и Всеволод. Впрочем, все по порядку. Полоцкой летописи до нас не дошло. По некоторым сведениям, она погибла в пожаре Москвы 1812 года, в том же, что поглотил рукопись слова о полку Игореве и множество других бесценных источников. Об этом, конечно, можно только сожалеть, ибо без сомнения в ней мы могли увидеть совсем иное отражение взаимоотношений полоцкого князя и Ярославичей. Однако кое-что можно вычитать и в «Повести временных лет». Монахи Киева-Печорского монастыря, где создавалась летопись, находились в сложных отношениях с киевскими князьями. Да и искажать события люди Средневековья умели плохо, до изощренного вранья XX века им было еще очень и очень далеко. Так битва Ярослава с Бречеславом, отцом Всеслава, на реке Судоме подана летописью как победа мудрого князя. Вот только после этой победы в руках палачан ни с того ни с сего оказываются такие стратегически важные пункты, как Витебск и Усвяты. Поневоле вспомнишь, как в трудах греческих историков и Иоанна Скилицы православные войска Второго Рима одерживают победу за победой над язычниками-росами, а те почему-то после каждой проигранной битвы оказываются все ближе и ближе к столице православной империи. Уже знакомая нам сага об Эймунде вносит некоторую ясность. Не без помощи все тех же удалых побратимов Бречеслав исхитрился захватить в плен жену Ярослава, шведскую королевну и ободритку по имени Ингигерт. С такой ценной заложницей Бречеслав сумел выторговать у опасного дяди мир. Слагавшие саги норманы не подозревали, очевидно, об очередной, хоть и невольной, заслуге Эймунда и Рагнара перед новым нанимателем. В руках Бречеслава находилась не только жена Ярослава, но и свидетели его злодеяний, исполнители его приказов. В результате властолюбивый злой хромец, скрепя сердце, вынужден был смириться с независимостью Полоцка, независимостью не только политической, но, возможно, и духовной. В частности, хотя первый епископ Мина был отправлен в Полоцк еще при Ярославе, епископия в нем установилась почти столетием позже. Нет сведений, чтобы Мина был изгнан местными жителями, как целый ряд муромских епископов, или убитыми, как Леонтий Ростовский. Вероятно, епископ попросту проживал на княжеском дворе Полоцка, как живой символ лояльности местных князей киевской власти и новой вере. В благодаря Эймунду с Рагнаром, скорее всего, знали подлинную историю убийства Борислава Бориса. Всеслав назовет Борисом одного из своих сыновей, А ведь культ святого Бориса к тому времени еще не сложился, да и с христианством полоцкий владыка был, как мы ниже сможем увидеть, в сложных отношениях. Скорее всего, это было своего рода напоминанием киевским Ярославичем в Полоцке знают и помнят тайну их отца. Отношение же к киевской власти вполне определялось памятью о Рагнеде и ее отце, в честь которого был наречен еще один сын Всеслава. До какого-то периода отношения Полоцка с Киевом были мирными. В середине одиннадцатого столетия из степей к русским пределам подошли новые кочевые племена, родственные печенегам гузы, или, как называли их на Руси, торки. Всеслав Бречеславич не остался в стороне от общерусского дела. Вышел на реку Рось навстречу кочевникам с другими князьями. Впечатленные русской силой, торки просили мира и получили его. Поселившись в качестве союзников у русских границ южнее реки Рось, Теперь граница Руси с кочевым миром пролегала здесь, в одном конном переходе от Киева. Времена Олега, Игоря, Святослава остались в прошлом. Времена побед над кочевниками, пусть и более скромных, Владимира Мономаха еще не настали. Несколько позднее Всеслав предпринял поход на Псков. Псков, как и родной город Всеслава Брячеславича, был населен Кривичами, одним из восточнославянских народов. В XI столетии складывание современных восточнославянских народностей – великоросов, белорусов и малоросов – еще не только не было закончено, но даже не начиналось. В городах местная родовая знать смешивалась с пришлой дружинной Русью. Прежние малые державы-княжения не только не объединялись, но скорее дробились на города-государства – волости. Всеслав, судя по всему, пытался восстановить союз племен – княжение Кривичей. Возможно, впрочем, он пытался всего лишь освободить псковского князя Судислава, возможного соратника в борьбе с киевскими князьями. Ему воистину не за что было любить Ярославичей. В свое время злодей-хромец бросил его в темницу в его собственном Пскове, где несчастный и просидел 24 года. Впрочем, хорошо было уже то, что беднягу оставили в живых. Он был слишком близким соседом Новгорода, чтобы его смерть можно было спихнуть на происки окаянного святополка. В 1059 году его освободят Ярославичи и немедленно постригут в монахи. Умрет злополучный князь в 1063 году. По некоторым летописям Судислав был сыном даже не Владимира, а его старшего брата Олега Древлянского. Что ж, если это так, то этому княжескому роду, мягко говоря, не везло. Безуспешным остался и поход на Псков Полоцкого князя. Как раз после него Ярославичи поспешили заточить злосчастного дядьку в монастырь. В 1066 году Всеслав ударил на Новгород. Этот город тоже был частью Кривичской земли, и один из трех старейших городских районов концов, Людин или Гончарный, заселяли, по мнению археологов, именно Кривичи. Новгород Всеслав взял. Несколько странно, что, безуспешно осаждая Псков, в те годы совсем крохотный полоцкий князь добился полного успеха под стенами Новгорода. Очень возможно, что ему помогали изнутри, те же жители людей на конца, для которых правитель полоцкого княжества был их кривичским государем. В Новгороде Всеслав разгромил выстроенный Ярославом храм Святой Софии. Он снял с нее колокола и светильники паникодила как бы выколов глаза и отрезав язык главной христианской святыни Новгородской земли. Колокола и паникадила были отправлены в Полоцк и нашли себе место в выстроенной отцом Всеслава в 1040-х годах Софии Полоцкой – собор тески знаменитых храмов Константинополя, Новгорода и Киева. Построив этот храм, Причеслав Изиславич скорее выражал величие родного города, его способность быть, если не равным, то хотя бы сопоставимым с этими городами мирового значения. Впрочем, возможно, он-то и был истовым христианином, тут всякое бывает. Иной раз сын такого христианина оказывался не менее ревностным приверженцем старой веры. О Святославе, сыне святой Ольге, Владимире, сыне святого Бориса и сыне пусть и не святого – но вполне благочестивого христианина семеона Великого, Баяне, мы уже говорили. Сам Всеслав Бречеславич в «Друзьях новой религии» не значился совершенно определенно. Иначе не объяснишь, не побоюсь этого слова, ритуальную расправу с христианским собором в Новгороде, не ауру языческих легенд о волхвовании, наузах оборотничестве вокруг полцкого князя, якобы способного в ночи, окутавшись синим глой, то лютым зверем, то волкам преодолевать чудовищные расстояния – от Дудуток, под Новгородом, где очевидно расположился его стан, до Белорусской речки Немиги, от Киева до Крымского тмута Раканя, в Киеве слышащего звон родных полоцких колоколов. После его посещения в Новгородском Софийском соборе остались следы кострищ. Очевидно, в главном храме новгородских христиан справляли языческие обряды. Ученые даже предполагали, что Волх Всеславич, князь-оборотень из русских былин, это и есть Всеслав Полоцкий. Да вот только реальных доказательств этому, кроме темы оборотничества и созвучия Всеславич-Всеслав, не нашли. Волх из былин имеет много больше общего с легендарным волхом или волхвом из новгородских легенд, сыном не менее легендарного Славена Слава, прародителя эльменских словен возглавившего переселение племени на Эльменские берега. Братья Ярославичи, равнодушными к походу полоцкого язычника, не остались. Очень скоро их войско обрушилось, нет, не на Всеслава, на оставшуюся без защиты полоцкую землю. Напав на богатый город Менск, ныне Минск, христолюбивые братья разграбили его дотла, истребили мужское население, а детей и жен угнали в плен. Вообще нападения киевских князей на Полоцкое княжество описываются в летописи «Киевской», как небывало, жестокие для войн между русичами. Тот же Всеслав, хотя и называет его летописец немилостивым на кровопролитие, в захваченном Новгороде не вел себя столь свирепо. В чем же дело? Игорь Яковлевич Фроянов видит в подобных методах ведения войны наследие язычества. Но, к сожалению, в доказательство своего суждения может привести лишь ссылки на труды Декюланджа, который в XIX веке писал это про античных язычников. Однако, повторяю, именно Всеслав, который, по словам летописцев и автора слова о полку Игореве, есть рожденный от волхвования оборотень, носящий языческие наузы, творящий ворожбу, не замечен в подобном поведении. В нем замечены именно христолюбивые изиславичи, не оставившие в городе в живых ни челядина, ни скотины. И именно таким образом за век до разорения Минска король восточных франков Генрих I Птицелов, взяв город палапских славян-язычников из племени гламачий Гани, перебил всех взрослых, угнав в рабство детей и подростков. В 1468 году рать московского князя Ивана Васильевича будет точно так же пустошить языческую черемистскую землю, посекая людей, коней и всякую животину. То есть война, которую Ярославичи вели с Полоцким княжеством, шла по тем правилам, по которым воевали христиане с язычниками. И правила такой войны заданы не где-нибудь, а в самой Библии, в книгах «Исход», «Числа», «Второзаконие», «Иисуса Новина», «Царств».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 Второзаконие, глава 20, стих 16. И взяли город, и все, что в городе: и мужей, и жен, и молодых, и старых, и волов, и овец, и ослов. Все истребили мечом. Иисус новин, глава 6, стих 19, 20. А всю добычу городов тех и скот разграбили сыны Израилевы себе. Людей же всех истребили мечом, так что истребили всех, не оставили ни одной души. Иисус Новин, глава 17, стих 14. «Опустошал Давид ту страну и не оставлял в живых ни мужчины, ни женщины». Первая книга царств, глава 27, стих 9. «Какое же счастье, что ни тевтонские короли, ни наши князья не набрались христианской кротости воплощать все эти примеры из Святого Писания в жизнь до конца». Нам же важно подчеркнуть, что война христиан Ярославичей с Всеславом Чародеем была еще одним эпизодом столетней гражданской, развязанной сыном хазарской рабыни в 988 году. Услышав о разорении своей земли, полоцкий князь ринулся навстречу захватчикам. На реке Немиги полоцкая рать столкнулась с Киевской. Летопись приписывает победу Ярославичам. Вот только вслед за этим она говорит от чего то не о походе киевского князя с братьями на Полоцк, не о преследовании бегущего оборотня, а о переговорах с Всеславом, на которые его просят прийти о переговорах, происходящих за пределами полоцкого княжества в Рше современной Арше. Кажется, мы снова имеем дело с синдромом Скилицы, читатель. Как предложил бы я именовать этот способ изложения исторических событий по имени, особенно склонного к нему хрониста православного Константинополя. Итак, Всеслава вызвали на переговоры, и все трое Ярославичей целовали крест, то есть присягали на кресте, заверяя Полоцкого государя в его полнейшей безопасности. Поверив, Всеслав пребывает на переговоры с сыновьями, Борисом и Ростиславом, и попадает в ловушку. Князя и двух княжечей, заковав кандалы, отправляют в Киев. Там бы ему и сгинуть, но... Но в 1068 году у границ Руси появляется новый враг – половцы. На западе их называют куманами, на востоке – кипчаками. Тюрки, как и печенеги с торками, они принадлежат все же к другой ветви тюркских народов. Язык половцев, кипчакский, был предком современных татарского, башкирского, казахского и киргизского языков в то время как ближайшей родней языка печенегов и гузов считается туркменский, турецкий и азербайджанский. Если печенеги носили, по свидетельству арабского автора X века Абу Лефа, длинные усы и бороды, а киевский отрок в 968 году сумел пробраться сквозь их лагерь, не вызывая ничьих подозрений, стало быть, не сильно кочевники разнились обликом с киевлянами то половцы, судя по многочисленным ими же оставленным скульптурам, каменным бабам были уже типичными монголоидами с тяжелыми плоскими лицами, приплюснутыми носами, узкими щелями раскосых глаз. Навстречу ордам половцев хана Ширукана вышло Киевское войско, возглавляемое Изиславом, Святославом и Всеволодом. На реке Альте противники встретились, и оказалось, что справиться с сильным противником несколько труднее, чем резать и грабить оставшихся без княжей защиты минчан. Войско трех князей было разбито на голову. Святослав вместе с младшим Всеволодом и с остатками дружины бросился в Чернигов, а старший Изислав в Киев. Половцы, не торопясь лезть в конном строю на городские укрепления, принялись грабить богатые южные села. Киевляне собрались на и потребовали у Изислава выдать им коней и оружие, самим сразиться с кочевниками. Требования, честно говоря, очень странные. Нигде более в русских летописях не говорится, чтобы свободные горожане Руси вынуждены были обращаться за оружием и конями к князю. Здесь, похоже, некоторая недомолвка. Потребовали также выдать на расправу некоего княжеского приближенного, воеводу Константина, коснячку, известен также как один из авторов законодательного свода так называемой «Правды Ярославичей», которого, очевидно, винили в поражении киевских войск. Прямо с Вечевой площади толпа повалила на воеводский двор. Но Коснячка не стал дожидаться своих обвинителей и попросту сбежал. После этого киевляне разделились на две части. Одна отправилась спасать из княжьей тюрьмы какую-то загадочную дружину нашу, Другая ринулась через мост на двор самого киевского государя. Услышав рев толпы, к князю поспешил его приближенный, некий тук брат Чудина. Вышгородский боярин Чудин, наряду с Коснячкой, участвовал в составлении Правды Ярославичей». Было ли его имя всего лишь прозвищем или отражало действительно нерусское, финно-угорское происхождение, непонятно. Могло быть и второе – В Ижгороде, согласно летописи, находилась резиденция княгини Ольги, уроженки, граничащей с чудскими племенами эстов и сету Псковской земли, которую – Ольгу, а не землю – на переговорах с Восточным Римом в 944 году представлял некто из Кусеви. Это имя большинством исследователей считается эстонским по происхождению. Может быть, Чудин и Тукы были дальними потомками этого искусеви. «Дело плохо», — сказал Изиславу горячий чудской парень тукы. «Пошли к Всеславу. Пусть подзовут его к концу и проткнут мечом». Изислав, к чести его будь сказано, заколебался и не спешил следовать столь коварному совету. Киевляне же, очевидно, дождавшись похода остальных горожан к освобожденной загадочной дружиной, ринулись к порубу, где томился Всеслав. Увидев это, Изислав вместе с сыном Мстиславом кинулся бежать. Очевидно, потрепанная половцами дружина представлялась ему недостаточной защитой от сбешенных жителей столицы. Всеслав с сыновьями были освобождены из поруба. Полоцкий князь – потомок старшей ветви сыновей Владимира, а если наши предположения о том, что святополк своей двуотцовщине был не одинок, верны, то и старший ветви сыновей Святослава взошел по праву старшинства и воли народа на Киевский престол. Это произошло 15 сентября 1068 года. О семи месяцах, проведенных князем Волкодлаком на престоле матери городов русских, летопись говорит крайне скупо. Решительно ничего не сказано о том, что сталось после водворения Всеслава Бречеславича на Киевский престол с воинственными настроениями киевлян. Если верить летописцу, Половцев разбил Святослав Ярославич Черниговский. Вот именно, что если верить, у меня, читатель, такого желания не возникает. Уж больно странно получается. Три князя вместе были на голову разбиты половцами, а потом один из них, хозяин не самого крупного города, вдруг взял до тех же самых половцев, победил. Вериться мне не очень. А слово о полку Игореве смутно упоминает о каком-то не то набеге, не то походе всеслава от Киева до Куртьму-Тараканя. Комментаторы слова обычно настаивают, что детму здесь просто-напросто символ какой-то очень удаленной земли, ведь летопись, мол, молчит о каких-то походах всеслава в том направлении. Но летопись, как вы уже могли убедиться, читатель много о чем молчит. А в слове о полку Игореве походом над му обозначается не просто некое странствие за тридевять земель, в тридевятое царство, а поход на половцев». И, скорее всего, именно ополчение киевлян во главе с князем-чародеем отшвырнуло кочевников от столицы. Ну а Черниговский Святослав мог и впрямь перехватить какую-то шайку бегущих с поля битвы захватчиков и переписать себе победу. Впрочем, это мог сделать за него летописец Киевой печерской обители, чей игумен Никон откровенно симпатизировал черниговским князьям. И еще один заслуживающий внимания факт. В том же слове о полку сообщается, что Всеслав князьям города делил. А после возвращения Изяслава внезапно оказалось, что в Новгороде и Смоленске, городах оставленных Ярославом Владимировичем своему старшему сыну, преспокойно восседают родственники младших Ярославичей – Всеволода и Святослава. Не эти ли города делил князьям, ставший киевским князем Всеслав, но в таком случае приходится признать, что младшие братья изгнанного Изислава сочли выбор Киевского веча вполне законным и признали право Полоцкого оборотня наделять их городами. Если так, это лишний довод в пользу того, что Всеслав приложил руку к разгрому ордыша Рукана и приложил очень серьезно, но победа далась нелегко, а с Запада уже двигалась на Киев новая гроза. Изислав с сыном Мстиславом даром времени не теряли. Они бросились в Польшу, очевидно, не рассчитывая на поддержку в русских землях. В лесах и болотах Полесья до 19 столетия молились Перуну и Яриле, а в Волынских землях только после монгольского нашествия угасли жертвенники огромных святилищ. Так что это были не те края, где можно было бы искать управы на князя-оборотня, князя-чародея. С востока шли половцы. На юге лежала легкодоступная их конным ордом степь. На севере владения кривичей, подданных оборотня, там-то Ярославичи, пожалуй, встретили бы еще теплее, чем в Половецкой степи. И потомки злого храмца кинулись искать прибежище в ближайшей христианской столице – польском Кракове. В Польше Изислава поняли очень хорошо. Еще живы были люди, помнившие великое языческое восстание Маслава едва не восстановившего в Польше древнюю веру, промененную на прелести юной богемки Дубравки отступником Мешко I. Тогда, кстати, по сообщениям Великой польской хроники, в отрядах Маслава дрались и русичи. Наши комментаторы не без обиды замечают, что киевский князь Ярослав как раз помогал в законной власти польских князей-христиан, приведших с собой и немецких и венгерских карателей. «Верю, помогал». Да вот только на Руси и помимо злого храмца жило немало людей и, возможно, воины-язычники, оклеветанного и загубленного им брата Святополка Ярополковича, поддались на запад под знаменом ослава. Повторение тех лет было для власти и костела страшнее любых ночных кошмаров, а книжении на Руси Полоцкого оборотня ощутимо попахивало именно такой перспективой. Дело в том, что рассказ о восстании 1068 года полон странных глухих недомолвок. Почему у киевлян не осталось ни оружия, ни коней? Почему они пришли требовать их у князя? Какая дружина пребывала в заточении и за что? Очень интересно и еще одно обстоятельство. Именно в этом году в Киеве был убит новгородский епископ Стефан, задушен собственными холопами. На этом обстоятельстве хочется остановиться чуть-чуть подробнее. У нас часто можно прочесть, что христианство и церковь на Руси родили об облегчении участи рабов, смягчали сердца жестоких хозяев и так далее и тому подобное. Все это не более чем билетристика, сентиментальная художественная литература. Нигде, даже в христианских житиях, нет примеров жесткого отношения славян-язычников к рабам. Совершенно напротив – Византийский автор «Маврикий Стратег», например, говорит о том, что рабство у славян не было постоянным, и по прохождении некоторого срока пленнику дозволялось либо вернуться на родину, либо обзавестись своим хозяйством и жить в славянском племени. Спустя три столетия араб Ибн Русте говорит про русов, что они к рабам относятся хорошо и заботятся. Слова для обозначения раба и ребенка, подростка в славянских языках почти одни и те же. «Отрок», «Хлопец», «Роб», паробок и прочее. Напротив, где в летописи заходит речь о свирепой расправе господина над рабом, там обязательно упоминается христианский иерей, зачастую высокого сана. Предшественник Стефана, Лука Жидята, показательные прозвища носили первые иереи православной Руси, ничего не скажешь, отрезал своему холопу дудике язык и отрубил руки. Прославился кровавыми казнями, увечащими пытками ростовский епископ Феодор. Живший столетием позже, по его приказу выжигали глаза, язык урезая, даже распинали на стенах. Его современник Варлаам Хутынский отписал Спасскому монастырю земли с челядию и скотиною. Рабы-челядины для этого иерея были на одном уровне со скотом. Да и странно было бы ожидать чего-то другого. Ведь христианские проповедники несли на землю Руси не какую-то абстрактную культуру, а вполне определенные обычаи и законы Восточной Римской империи. Той самой империи, где некогда раб определялся как говорящее орудие. В одном ряду с орудием мычащим, рабочей скотиной, и орудием немым, инструментами и сельхозинвентарем. Изменило ли что-то принятие христианства? Изменило, как же? Вот только характер этих изменений может удивить читателя, привыкшего мыслить категориями романтических сказок о кротком христианстве и жестокой языческой Римской империи. Так император-язычник Адриан 117-138 года запретил хозяевам убивать рабов или позволять убийство. Знатную римлянку, по пустячной прихоти смерть замучившую свою рабыню, Адриан отправил в ссылку на пять лет. Первый же христианский император, святой и равноапостольный Константин, в 326 году так называемым «сермийским декретом» запретил судьям дознаваться, намеренно или нет хозяин убил раба, и освободил рабовладельцев от всякой ответственности. Церковники ничуть не противоречили императору. Элвирский синод налагал покаяние на госпожу, избившую свою рабыню лишь в том случае, если та умирала в течение трех дней. Если же несчастная неволица испускала дух на четвертый или оставалась жить покалеченной, то госпоже, по мнению святых отцов, не в чем было и каяться. И ни один источник не приписывает господам-язычникам, будь то в Риме или на Руси, тех чудовищных изуверств над холопами, которые творили в христианских странах две крещеные душегубки – княгиня Эршбет Батори и Дарья Салтыкова.